Сразу сложилось несколько фраз о символическом смысле события. Социал-демократ, ремесленник, сын и внук ремесленников приходят на смену гордой династии Гоген-Солернов. Было, однако, ясно, что завтра десять других публицистов скажут об этом то же самое и усмотрят в событии тот же символический смысл. Вдобавок к не очень хотелось хвалить Эберт. При самом искреннем интернационализме он недолюбливал немцев, хоть тщательно это скрывал даже от самого себя. Надо считаться с читателями. Нет, это не интересная тема. Принкипо. Слишком острый вопрос. В партии проект созыва Русской конференции на Принкипо вызывал резкие споры. Серезье избегал таких вопросов. Уж если идти на бурю, то, конечно, из-за серьезных вещей, а не из-за этой конференции. Русские дела за два года надоели ему чрезвычайно. Одним надо было говорить со вздохом, как все это тяжело и печально, а другим — да, чрезвычайно интересный опыт. Понять же, что творилось в России, было совершенно невозможно. «Напишу на общие темы», — подумал с облегчением Сарезье и потушил огонь. Крутой кипяток переливался на газовую плиту. С подносом в руке он вернулся в кабинет и сел в кресло. Из-под стола тянуло располагавшим к работе теплом. Он отхлебнул глоток светло-зеленого настоя, оторвал листок из блокнота, отогнул поля и набросал несколько строк. Вначале шло нелегко. На крахмаленные манжеты мешали писать. Сарезье подумал, что во фраке человек невольно пишет не совсем так, как в халате. Наблюдение это доставило ему удовольствие. Надо принять во внимание. Работа вскоре пошла. Через полчаса передовая была готова. Серезье пробежал рукпись, кое-что изменил и поправил. На вертящейся этажерке устало стоял «Литре» — название энциклопедического словаря. Настоящим писателем Серезье по скромности себя не считал, но обычно бывал доволен своими статьями. В этой статье не было ничего замечательного, не было придающих интерес глухих намеков на какие-то события, происходящие где-то за кулисами, в глубокой тайне. Над этими намеками всегда ломали головы читатели. Это была очень приличная статья на общие миросозерцательные темы. «Как озаглавить?» Ему сразу пришло в голову несколько заглавий. Завеса падает. Восходящая сила. Серезье подумал, зевнул и написал в заголовке «Припертый к стене». Этими словами заканчивалась статья. В ней доказывалось, что к стене теперь прижат весь старый буржуазный мир. Он снял трубку стоявшего на столе телефона и вызвал редакцию. Для начала обменялся шутливо непристойными ругательствами с секретарем. Эту должность занимал старый партийный деятель, нисколько не соперник, жизнерадостный и милый человек. С преданными ему людьми Сарезье поддерживал фамильярный тон, напоминавший немного конвент, немного лицей. Фамильярность не мешала ему быть в работе мягко требовательным человеком. Затем он пригласил к телефону стенографистку, спросил, как она поживает, не очень ли устала, и принялся диктовать свою передовую статью. — Перед лицом рушащегося мира, — диктовал Серезье, — запятая, — жалких приземленных политиканов. — Да, барышня, приземленных. — Социализм? полный молока человеческой нежности, о которой говорит Шекспир, «С», как в слове «социализм», буква «Аш», как в слове «гидра», провозглашает свои благородные идеалы. Точка. Он испытывал неопределенное беспокойство, происходившее главным образом от того, что говорить приходилось, сидя в кресле, медленно и ровно.